Джура, май 1946 года. Путешествие почти закончено. Оно заняло почти два полных дня. На метро из Ислингтона до Паддингтонского вокзала с тяжёлым багажом и припасами, на ночном поезде в Глазго, из Прествика на древнем самолёте Скоттиш-Эрвейс-Рапид до Айлы, машиной-паромом до Крейкхауса затем еще 30 километров по кочкам болотистых проселков на почтовом фургоне, который на джуре заодно служил такси. Выбраться из машины оказалось гораздо труднее, чем забраться. Он то опускал голову, то выворачивал, поставил сперва левую, потом правую ногу на залитый дождем гравий фермы Флетчеров, а потом уперся локтями, словно акробат, выбирающийся из ящика. Задержавшись передохнуть и наполнить легкие чистым островным воздухом, он услышал хруст шагов по гравию и повернулся к своей новой домохозяйке, Маргарет Флетчер. Та невольно отшатнулась на полшага и словно машинально прикрыла рот рукой. «Вам же рассказали, какая здесь жизнь?» — спросила она. Он непонимающе посмотрел на неё, отметив только, что её акцент английский, а не шотландский. Это была высокая и слишком утончённая женщина, чтобы жить в такой глуши, даже будучи женой Лерда. «Ближайший врач на Айле», — продолжила она. «У нас даже телефона нет». «Миссис Лэтчер?» «Эрик Блэр, здравствуйте». Даже его голос казался слабым. У меня был ужасный грипп, но я уже выздоровел. Он видел, что она ему не верит. «Тяжёлая поездка для нездорового человека. Зато я уже почти на месте. Ну, пока что вы в Ардлуссе. Боюсь, Барнхилл ещё в десяти километрах по этой дороге». Она показала на мрачные голые холмы. «Заходите, выпейте чаю, мы всё обсудим. Вас подвезёт кто-нибудь из работников. Не хотелось бы никого утруждать». «Здесь нельзя жить, не утруждая соседей, мистер Блэр». Заморосил дождь. Пока они забрали пожитки из кузова, расплатились с водителем и вошли в дом, дождь уже перерос в ливень и хлестал чуть ли не горизонтально. Конец июля. По плану он должен был закончить черновик к концу осени, но как только оказался на острове, понял, что это невозможно. Война, смерть Айлин, воспитание Рики и запойное написание статей, в которую он окунулся, чтобы заглушить боль 1945 года, не оставляли ему времени ни на что, кроме как копить силы и поддерживать в себе жизнь, будто он какая-то медуза. Когда силы наконец вернулись, его уже захватили радости, которые дарили идеальное лето и общество множества приглашённых гостей, словно второе чудесное детство. Он чувствовал себя гулливером на острове, рыбачил, занимался огородом, стрелял кроликов, резал торф и часами напролёт читал Рики вслух или играл с ним. Хотелось, чтобы это длилось вечно. Затем однажды за завтраком по радио объявили о смерти Уэллса. Это было как лишиться интеллектуального отца. На похоронах настоящего отца он положил ему на глаза монетки, а потом выкинул их в море. Он сам не знал, зачем. Бессмысленно. Но что-то в этой традиции его привлекло. Только написав «Некролог Уэллса», он понял, что значит этот обычай. Теперь видение старика осталось в прошлом. Его попросили написать «Некролог» заранее, еще в прошлом ноябре, чтобы иметь в папке «На всякий случай». Он настрочил его быстро, почти не задумываясь. Клише выстроились сами собой послушно, как люди в котелках на автобусной остановке. Теперь он с трудом помнил, что писал. «Если не изменяла память что-то в том духе, что расцвет творческих сил каждого писателя продолжается всего 15 лет. У Х.Г. это был период с 1895 по 1910 год. И что за всё это время... Он лишь раз почти угадал будущее. «Вспящий пробуждается», где изобразил тоталитарное общество, основанное на арабском труде. «Пятнадцать лет», — подумал Орвелл. Фунты лихо вышли в 1933 а значит, по его же расчётам, всего через два года начнётся упадок и у него, в том же возрасте 45 лет, что и у Уэллса в 1910 Неизвестно, когда он умрёт, и, как видно на примере Уэллса, Вполне возможно зажиться на этом свете. Но теперь после смерти старика задача объяснять будущее ложится на других. Пора заканчивать отпуск». Он повернулся к Сьюзан и Аврил, хлопотавшим над рике, и сказал. «Я должен писать». Двинулся к лестнице. На середине подъема в груди начался хрип. Не такой сильный, как во время прибытия на остров, Но всё же Оруэлл передохнул на лестничной площадке, заметив заодно, сколько воды после ночной летней грозы натекло с потолка в ржавое ведро. Отдышавшись, он одолел второй марш и прошёл по коридору с чумазами от человеческих прикосновений стенами к себе в кабинет. Кабинет был маленький, и в нём, как и во всех комнатах в доме, не помешало бы освежить покраску. Зато окно выходило на море. Оруэлл сел за узкий стол перед окном и закурил. Перед ним лежал чёрный чемодан-футляр с портативной пишущей машинкой. Он коснулся медной застёжки, поднял и передвинул справа налево рычажок. Почувствовал, как щёлкнул механизм, как приподнялась крышка. Он аккуратно положил крышку у ног и оглядел блестящий чёрный Ремингтон со стёршимися стеклянными клавишами, радуясь, что машинка пережила путешествие. «Сколько же слов на ней напечатано!» Восемь книг, и все, кроме «Скотного двора», полные провалы. Около 700 рецензий, в основном, болтологии для безымянных социалистических и анархических журналов, чтобы продержаться на плаву. Около 250 статей, в том числе и тех, которыми он гордился. Сотни сотен писем. По самой меньшей мере, 4 миллиона слов. На правой части машинки была круглая металлическая ручка. Он потянул её, провёл по загнутой прорези, поднимая рычажки с буквами и опуская их в стартовое положение. Не обращая внимания на глухую резь в боку, как он обнаружил, к постоянной боли можно привыкнуть, он взял лист из стопки на столе, вставил в валик и передвинул каретку к началу. А затем просто сидел. «Я должен писать». Легко сказать, но пока он отдыхал, голова почти совсем опустела. Разум искал, на что бы отвлечься. Услышав, как внизу открывается дверь, он выглянул во двор и увидел, как Сьюзан с её парнем, писателем Дэвидом Холбруком, недавно приехавшим на остров, удаляются в безлюдное место для очевидного занятия. Он бы не мешал ей в простом удовольствии заниматься любовью не тайком, если бы не этот Холбрук, который был коммунистом, о чём Орвелу стало известно только после его появления. «Партиец под его крышей. Слишком невероятное совпадение. Он вспомнил Троцкого, убитого гостем на своей ферме. Слежка даже на джуре. К счастью, он не забыл привести свой Люгер. Он не так хорош, как Кольт, зато его можно носить при себе незаметно. С охотничьим ружьём так не выйдет. Проводив их взглядом за хребет холма, Он достал пистолет, проверил, что тот смазан и заряжен, что предохранитель стоит на месте, и убрал в карман пиджака. Надо начинать. Хотя бы для того, чтобы вернуться в Лондон с рабочим настроем. Писать роман здесь, готовясь к новой голодной зиме, было немыслимо. Но, не считая давних набросков, начинать было нечего. Тонкости сюжета, имена персонажей, даже год действия до этого он так и не дошёл. Без них далеко не продвинуться, но сейчас фантазия его оставила. Придётся начинать с чего-то более прозаического. И начнёт он с теории. У каждого политического романа должна быть теоретическая основа. Весь вопрос в том, как представить её в натуралистическом произведении. Вот Джек Лондон не справился в «Железной пите» с её неуклюжими философскими диалогами, из-за которых протагонисты больше смахивали на марксистские граммофоны. Уэллс — в этом он был так же плох, как в «Предсказании будущего». Можно перенести всё в приложение, но это же пораженчество. Да и кто станет его читать? Зачатки идеи пришли из неожиданного источника — От украинцев и поляков, работавших в лагерях перемещенных лиц в западной зоне, стали поступать просьбы о разрешении перевести скотный двор. Они независимо друг от друга приходили к одной идее – перевозить переведенную повесть контрабандой на восток, чтобы подпольно распространять среди врагов коммунистического режима. От украинцев писал некий Шевченко. Потерявшие дом, соотечественники встретили его чтение повести с восторгом. Орвелл взял одно из писем Шевченко из стопки. Судя по нему, украинские крестьяне читали историю усадьбы почти буквально. Ленин дал им землю, только чтобы её отнял Сталин. И на общественных чтениях происходили такие печальные эмоциональные сцены, каких Шевченко ещё не видел. Орвелл тут же дал разрешение на публикацию, отказавшись от всяких роялти. «Почти слишком хорошо, чтобы быть правдой». Он написал эту короткую вещицу, чтобы пробудить мир и показать, что будет, если предать революцию. А теперь её будут тайно издавать и передавать из рук в руки, читать на чердаках, подальше от людских глаз, куда не дотянется рука тайной полиции партии. Книга будет глубинной бомбой, сброшенной в тоталитарное море, и это подсказало ту идею, которую он и искал. Вот с чего начнётся бунт в новом романе. С тайной книги известный немногим диссидентам. Как и «Скотный двор», книга станет карикатурой на сталинский режим. К счастью, спародировать теорию большевиков нетрудно. Орвелл прошёл по комнате и взял с покоробленной полки книгу. В отличие от изданий после 1940 года, она была тяжёлой и солидной, дорогой, в красном твёрдом переплёте и суперобложке с портретом автора под названием, напечатанным жирным шрифтом. Лев Троцкий. Моя жизнь. Его поражало, что к Востоку отель бы цена за чтение этой книги смерть. Он посмотрел на Троцкого, непокорная сидеющая грива, испаньолка и пенсне. Выглядел он умным, но всё же недостаточно умным, чтобы избежать безжалостных козней Сталина. Орвел пролистал, нашёл помеченный абзац, где объяснялось решение Ленина и Троцкого захватить власть.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 Откровенно противоречивые утверждения, будто пролы, одновременно и революционная сила, и тупая инертная масса. мысли. Такая билиберда может вести лишь к катастрофе. Он вспомнил, как в 1940 ом сам поверил в одну из версий этих рассуждений. «Красное ополчение в Рице, «Кровь капиталистов в канавах», «Английский социализм». Он отложил книгу и вспомнил интересный термин своего старого друга Франца Баркинау, разглядевшего обман тоталитаризма чуть ли не раньше всех. Олигархический коллективизм. Да, этим бы почти наверняка все и кончилось, если бы Дюнкерк привел к той революции, о которой мечтал Орвел. Колхозы под властью олигархии, демократия под властью элиты, предательство рабочих психопатами. Он начал печатать. Теория и практика олигархического коллективизма. Эмануэль Голдстейн. Глава первая. Появление Ангсоца. Слова побежали сами собой, и уже за неделю он закончил первый черновик «Тайной книги Голстейна», где намешал Маркса и Бёрнэма, мир был разделён на постоянно воюющие сверхдержавы Астазию, Евразию и Океанию, а взлётная полоса-1 находилась под пятой Ангсоца. Его вдохновил успех в создании этого альтернативного мира, который он решил перенести в 1980 год но к самому сюжету подступаться было ещё рано. Чтобы не снижать обороты, он решил написать несколько несвязанных сцен, основанных на случаях из закаулков его памяти и множества дневников. Он ещё не знал, как встроить их в повествование, но когда сюжет в голове сложится, место для них найдётся. Вспомнилась и летняя поездка на поезде в Кент, где четыре поколения пролов собирали хмель, и многолюдная тюремная камера в Бенталгрине, с мерзким туалетом, которым заключённым приходилось с отвращением пользоваться на глазах друг у друга. Были и другие сцены, мрачные, иногда позорные эпизоды из его жизни, которые он вспоминал со стыдом. Например, морозная безлунная ночь, когда он имел проститутку за шесть пенсов на лужайке за плацем ополчения. А потом разглядел её при свете ночного кафе на Сент-Мартинс-Лейн, беззубую сидеющую, пятидесятилетнюю с таким толстым слоем макияжа, что того гляди пойдет трещинами. Когда он писал такие сцены, чувствовал себя грязным и униженным и порвал бы записи, если бы они не подходили идеально к атмосфере убожества, что он стремился создать, где люди проводят свои короткие трусливые жизни в зловонных многоквартирниках с сырыми стенами, облезающими обоями и поломанной мебелью, ползая, как тараканы, в грязи и мерзости, пропитывающие кожу и как будто самую душу. Выплеснув всё наболевшее, он получил стопку страниц в пятьдесят. Маловато, чтобы исполнить обещание Варбургу закончить до конца года, но хотя бы достаточно, чтобы лето на Джуре прошло не зря. После этого он отдыхал несколько дней. Конец августа. Он перечитывал законченные страницы и тут кое-что заметил. Волос. Слишком короткий для Аврил или Сьюзан. Не его цвета. Светлый, без седины, принадлежавший молодому человеку. Холбрук. Должно быть, прокрался, пока Орвел был на другой стороне острова, рыбачил с Аврил и Рики. Он открыл ящик стола, достал пистолет, который уже перестал было носить из-за преступной беспечности, сунул в карман пиджака и спустился со страницами рукописи на первый этаж. Холбрука он застал одного на кухне, где тот слушал по радио какую-то политическую лекцию наперекор просьбе хозяина поберечь батарейки для вечерних новостей. Он подошёл и выключил радио. Холбрук не возразил, но встал и хотел было уйти, не сказав ни слова. Орвел велел жестом сесть. «Что скажешь в своё оправдание, Холбрук?» «В каком смысле?» «Шпионаж». «Шпионаж?» «Право, да ты в самом деле паранойк, как я и думал». Орвел показал стопку страниц, бросил на кухонный стол. «Понравилось, а?» Холбрук ничего не сказал, но смотрел с презрением. «Отрапортуешь ты товарищу Полету, а?» «Ха!» «Ну», — сказал Орвел, никуда не торопясь. «Я жду». Холбрук, которому было всего 23, но он уже успел отслужить командиром танка, Не испугался. Только откинулся на спинку стула и закурил. Просто стало интересно, чем ты так занят допоздна, что не даёшь нам уснуть до 3:00 ночи. Мы же слышим стук каждой чёртовой клавиши. Вот я и решил узнать. Неужто. Да, и теперь знаю. Мрачно и не лепится о будущем. По-твоему, кто-то будет читать такой удручающий вздор? Представь себе. «Да просто антисоветская пропаганда и больше ничего», — сказал Холбрук. Взял страницы, пролистал, выбрал одну и стал читать, подражая голосу своего хозяина, растягивая каждое предложение и долго хрипя между ними. «Граждане 1980-го уже не ожидали комфорта, досуга или свободы», — читал он. «Отрезанные от зарубежья и не знающие прошлого...» Они лишились стандартов для сравнения, поэтому бедность и тяжесть жизни казались им чем-то совершенно естественным и неизменным. В эффективности даже той эффективности, что необходима для ровных дорог и хорошего молока, отпала необходимость. В океане не осталось ничего эффективного, кроме полиции мыслей. «Ты — реакционер, Орвел, зовешь себя социалистом, а сам пишешь в угоду Тори» а ты нигде не узнал Советский Союз? Вообще-то мне твой текст больше напомнил этот дом. Отвратительная стряпня твоей сестры. То, что она третирует Сьюзан как рабыню, постоянный бардак. Такое ощущение, Орвелл, что чего бы ты ни коснулся, всё тут же расползается по швам. В этой помойке хоть что-то работает, как положено. Похоже, только полиция мыслей. А ты правда считаешь себя настолько важным, чтобы за тобой шпионили? Знаешь что, пожалуй, я всё-таки нанесу Полету визит. Расскажу ему, что ты просто заплесневевший, сварливый старикашка. Как я и подозревал. Вперёд, докладывай своим хозяевам. И твои сексуальные фиксации, я заметил. Сплошь проститутки, азиатские бордели, перерезанные горло девушки в момент оргазма. Очень интересно. Можешь проваливать, паром в ту сторону, сказал Орвел, пкнув большим пальцем на юг. Холбрук встал и направился к лестнице. Мне говорили, ты великий писатель Орвел и настоящий левак. Чушь, ты никому не даришь ни капли надежды, ни капли. Не таким как ты. Позже он наблюдал, как Холбрук и Сьюзан уходят по козьей тропе к Ардлусе с чемоданами в руках. Рики, которого удерживала Аврил, плакал. Сьюзи, Сьюзи, словно понимал, что видит нянечку в последний раз.